Гдеон схватил меня за руку и просто потянул вперёд. Сначала я хотела сопротивляться, но мне было ясно, что тогда я потеряю ещё больше времени. Возможно, что мы ещё и завтра будем стоять здесь и дискутировать. Итак, я позволила тянуть его себя вперёд, бросив через плечо извиняющийся взгляд мистеру Марлею. До свидания, Лео. Да, точно. До свидания, Лео, повторил Гдеон. Это это будет иметь последствия, заикался позади нас мистер Марли, его голова сияла в сумеречном проходе, как маяк. Да-да, мы уже дрожим от страха. Гедион, казалось, было наплевать, что мистер Марли всё-таки мог нас ещё слышать, тупой карьерист. Я дождалась, пока мы не оказались за следующим углом, вырвала свою руку и ускорила шаги так, что почти бежала. Какие-нибудь олимпийские амбиции, осмелился Гедион. Я резко развернулась на каблуках. Что ты хочешь от меня? Если бы была бы горда за мой рык. Я действительно очень тороплюсь. Я хотел ещё раз удостовериться, что моё извинение сегодня после обеда действительно дошло до тебя. Теперь из его голоса исчезла вся ирония. А вот из моего нет. Да, дошло, Феркулая. Но это не означает, что я его приняла. Двен Ладно, тебе не нужно больше говорить, что я тебе действительно нравлюсь. Знаешь, ты мне тоже нравишься. Ты мне даже очень нравишься. Но с этим теперь покончено. Я понеслась по лестнице вверх, так быстро, как только могла, с результатом, что, добравшись до верха, едва могла привести дыхание. Как бы мне хотелось сейчас отдышаться, оперевшись о перила, но я не хотела показывать свои слабости. Тем более, что Гидеону казалось, было совершенно не нужно напрягаться. Итак, я понеслась дальше вперед, пока он не схватил меня за запястье и не заставил остановиться. Я передернулась, потому что его пальцы сдавили мой порез. Он снова начал кровить. «Окей, то, что ты меня ненавидишь, у меня с этим нет проблем», — начал Гидеон, глядя при этом серьезно мне в глаза. «Но я узнала о вещах, которые делать необходимым, чтобы мы работали вместе. Ты...» И я, чтобы ты, чтобы мы снова вышли из этого дела живыми. Я попытался освободиться, но его хватка стала ещё крепче. И что это за вещь, спросила я, хотя мне так и хотелось закричать: "О! Я ещё не знаю этого совершенно точно, но всё может быть, что я, возможно, ошибался относительно того, что касается Люси и Пауля. И поэтому очень важно, чтобы ты Он запнулся, отпустил меня и посмотрел на свою ладонь. Это крошь